Контекст. Глава восемнадцатая. ЗОК. От чтеца. В этой главе текст набран в две колонки. Первая озаглавлена аудио, вторая – видео. Я буду читать их по очереди, стараясь соблюдать соответствие. Аудио. Шипение звуковой дорожки. Видео. Белая статика. Вступает семидольный такт бас-гитары. Лицо солиста в негативе. Ниже порога слышимости. Белое вместо черного, синхрон в пятитактовом. зеленое вместо красного, сверхкрупный план. Ух-ях, ух-ях, ух. Шевелятся губы. В ситар вступает пять. Сверхкрупный план звукоснимателя ситара. Семь тактов экспресс взлетает. Белая статика отцвет в розовый. Бас на октаву выше. Размывается серым в такт. Бас на вторую октаву выше. Распадается лучами. Пурпурный, золото, оранжевый. Вступают с интервалом в четыре такта тимпаны, орган ласри баше. Сверхдальний план – группа целиком, с пятнами прожектора. Голубой переходит в желтый, потом в розовый. Перемонтированная запись слов. Полный бис, отбой. Сверх-сверхкрупный план у солиста. Сноска. Увула. Задний язычок. Переход. Мужик. Это правда. Что-то. Щелчок. Да кому какое. Панорама. Дело. Гаркер. Гаркер. суперсетар на Ласри-Баше. Обрывок хора Аллилуйя. Сверхкрупный план. Крыло голубя. Белые перья. Солист. Группа на подпевках. Втюрился ты в обоих нас. Моя шестерка, и я, и терка, вот уже трое. Терка ласкает себе грудь, зеленая с переходом в голубой. Ласри баше фа-фа-фа в ритме вальса. Сверхкрупный план, руки терки, мужская правая рука их по одной отводит. Проносится мимо разгона туннель. Стены туннеля. Возврат к записи речи. Я крышу себе снесу. Стоп-кадр. зеленые полосы, переход в черное Поцелуй, все громче. Синхрон с. Очень дальний план. Наезд камеры на сверхкрупный план. Поцелуй. Возврат к бас-гитаре. Ситар. Панорама поверх головы терки. Лицо солиста группы, сверх-сверхкрупный план. Повтор с накладкой «Голос солиста». Пусть этот мир гниет Пойду разнесу себе череп. Сдвинь эту фишку на травке. Трепуй на тине и тени. Толкая мне в башку, может, и мертв. Брожай все, что можем. Терка проходит перед органом Лас-Рибаше, глядя, как музыкант гладит стеклянные столбы трубки и извлекает звук. Потом нагибается и начинает сосать самый длинный басовый столб. Давай, пока мы были за даром. Сверхкрупный план, барабанщик на темпане. Пока в дерьме нас не поваляли. Егинол, вот бог. Улица панорамой. Стеркой, рукообруку с солистом и шестеркой. Я могу только быть. Белая статика. И так далее. И так далее. В конце каждой колонки знак доллара со звездочкой. Ниже под звездочкой. Сумма в каждой колонке. Еще один суперхит планетарного масштаба для ЕМ-31. Трансляция по любому каналу, вещающему на зону Тихоокеанского конфликта, запрещена.